17 сентября 1985 года «Говорила же я тебе, Анри, у старой Матильды еще есть силы, надо верить». Она стояла, накинув на плечи плащ, как будто в кухне было холодно, и прихлебывала дымящееся кофе. «Признаю, Анри, что мне повезло, но ты помнишь, что говорил Наполеон? Никогда не стоит забывать». Она сказала это ему, когда он недавно заезжал или только подумала, Она уже не помнила. Было четыре часа утра, теперь немного получше, но сколько работы, и как дурно начался день. «Вы только взгляните на эту свинью!» — взвыла она, едва поднявшись в спальню. Расстеленные на полу старые коверы и одеяла были предназначены для того, чтобы впитать кровь того типа, которого ей прислал Анри. Так ведь надо же! Кровь протекла на полос. Да еще как! Все промокло насквозь, огромная пятна. Матильда была в ярости. «Теперь давай убирай, кровь и чернила хуже не бывает». «Ладно», — успокоила она себя, — «что сделано, то сделано, хватит причитать». Она поступит, как предполагала, закатает его в ковер и одеяло и сбросит по лестнице на первый этаж, от всей души надеясь, что он не застрянет на полпути. Главное, чтобы упаковка не повредилась, чтобы не вылезла ни рука, ни нога, и все будет в порядке. Но действовать надо быстро, пока не наступило трупное отчинение потому что иначе придется какое-то время подождать. А Матильда была из нетерпеливых. Вдобавок еще кровью из него, как из заколотой свиньи. Я сомневаюсь, что уборщица будет знать, как все это вычистить. Милая женщина из агентства сказала мне, что опыта у той немного. Кстати, я должна была записать, в какой день она придет. Не забудь уточнить. Она, согласно правилам, приступила к обыску. У типа при себе не обнаружилось никаких документов, естественно, Он явился в ботинках на каучуковой подошве и при вальтере ППК, которую она отложила в сторону вместе с ключами от пикапа. «Что и говорить, Анри, умеешь ты подобрать персонал?» «О себе не скажу, но этот тип был хорошим профессионалом. Если честно, мне бы не понравилось, если бы ты отправил ко мне любителя. Я бы сочла это оскорбительным. Предстояло еще обнаружить грузовичок, но прежде необходимо перевязать упаковку». Она предусмотрительно подготовила рулон скотча, но не рассчитывала, что этот тип упадет наполовину мимо ковра. потому что кровь и залила палас. Вдобавок, для имеющихся у нее сил, он оказался тяжелым, очень тяжелым. На мгновение она задумалась, не стоит ли попросить помощи от Эвена. Воспоминание о соседе вернуло ее мысли бедняге Людо. «Пойти объясниться с этим придурком от мысленно отметила она для себя, «и вернулась к делу. Приподнимать тело сантиметра за сантиметром». Задыхаясь, как проклятая, Матильда опустилась на колени, снова поднялась, нагнулась, принялась хватать этого типа за плечи, за куртку, за ноги. Это было ужасно. Сколько времени у нее ушло только на то, чтобы придать телу правильное положение. Потом закатать его в ковер. Это было не самым трудным, но она почти выдохлась. Теперь следовало скрепить все скотчем. А для этого опять перевернуть его, провести под телом клейкую ленту, перевернуть на другую сторону и сделать это еще целую кучу раз. А еще это кровать. Да, кровать в спальне — это очень логично, но если хочешь закатать убийцу в ковер, она мешает. Матильда развернула к себе стоящий на ночном столике будильник. Бог ты мой. Она потратила почти час, чтобы его связать. Теперь надо будет сбросить труп с лестницы, а это целая история. дотащить его до площадки и придать ему правильное положение, чтобы он скатился точно прямо. Это серьезный момент». Но Матильда выдохлась. Если этот рулон где-то застрянет, понадобится сила и энергии, чтобы его освободить. А я сейчас измочали на Анри. Я смертельно устала. Она оставляет его поперек лестничной площадки, прямо над верхней ступенькой. Продолжит, когда вернутся силы. Матильда протиснулась между перилами и упаковкой, тяжело спустилась по ступенькам, вошла в кухню. Щенок потерся о ее ноги. Она подхватила его, усадила к себе на колени положила руки на стол, уронила на них голову и в тот же миг уснула. Поэтому, когда звякнул колокольчик, ей, сбитый с толку, одуревший со сосна, потребовалось много времени, чтобы очнуться и сообразить, где она находится. Песик написал в кухне. Это первое, что она увидела, подняв тяжелую голову. И это вывело ее из себя. «Ты что наделал?» Она была в ярости. Щенок забился в угол. Она поднялась со стула, двинулась на него — «Я тебе покажу, мерзкая собака!» Но замерла, услышав снова звякнувший колокольчик. Она повернула голову и мгновенно проснулась, потому что у калитки стояли двое в штатском. И от них за версту фликами. Они смотрели на нее через широкое окно террасы. По какому поводу они решили нанести ей визит? На лестничной площадке лежала закатанная в ковюра, готовая перечитать ступеньки тела наемного убийцы. У входа в спальню наверху разлилась лужа, питавшаяся в полос крови. Матильда провела рукой по волосам, подошла к застекленной стене и, не выходя на террасу, пригласила. «Входите, господа, входите!» Вернувшись в кухню, она открыла ящик, достала девятимиллиметровый люгер, резким движением взвела курок и осторожно положила его на место. Ящик она оставила приоткрытым. «Так будет быстрее!» Затем обернулась и стала смотреть, как они приближаются к дому по дорожке. Справа на полшагов впереди шел начальник, тот, что пониже. За ним молодой, оба плохо одеты, что один, что другой. Казалось, начальник что-то жевал, возможно, жевательную резинку. Матильда подошла к кухонному столу и в тот момент, когда незнакомцы достигли террасы, остановились перед стеклянной дверью, которую она оставила приоткрытой, отжала половую тряпку. Мадам Перрен? спросил тот, что поменьше ростом. Да, это я, а не входите, щенок только что нагадил. Вы поскользнетесь, я сейчас. Они опустили глаза при виде уже немолодой женщины с усталым лицом, тяжело со вздохами нагнувшейся, чтобы вытереть половой тряпкой, сделанную щенком лужу, и одновременно говорившей ему Придется научиться, цыпленочек. Мой мамочка не может вот так каждое утро. Садитесь, господа, я сейчас. Комиссар собрался было достать свою карточку, представиться, но не успел и с удивлением повернулся к помощнику. Она без колебаний впустила их в дом. Она не знает, кто они, она предлагает им присесть. Все это довольно странно и даже обескураживающе. Тяжело дыша, Матильда закончила свою работу и подошла к ним. «Кофе?» «Ну, как бы...» — произнес тот, что помладше. Ему не было и двадцати пяти. Похоже, только что окончил колледж. «Мадам...» Начал другой. «Мы...» «О, я догадываюсь, кто вы!» — перебила его Матильда. «Не хотелось бы вас обижать, но у всех вас там в полиции примерно одни повадки, верно?» «Так что? Всем кофе?» Тот, что помоложе, осклабился, а комиссар обиделся и вытащил из кармана горсть каких-то зерен. «Это что?» — спросила Матильда. «Что это вы поглощаете?» «Кешью». «Ну-ну, в старости вам придется не сладко. Вы...» «Так значит, кофе?» Из кухни, наполняя фильтр молотым кофе, она бросила через плечо. «Вы тоже пришли из-за той истории на парковке?» «В частности...» — ответил комиссар. Матильда обернулась. Лицо ее сияло, будто он только что сообщил ей приятную новость. «А что? Есть еще что-то?» Складывалось впечатление, будто эта женщина скучна, и визит доставляет ей удовольствие. Если поддаться, они будут беседовать с ней все утро, а в полдень она даже не спрашивая, накроет стол на троих. Электрический кофейник забулькал. Матильда вернулась с чашками, ложками и сахарницей. Я думала, что все уже рассказал вашему коллеге, как его, такой высокий с русской фамилией. Васильев. Точно. Она опять вышла, вернулась с песиком, который свернулся клубочком у нее на руках, и с новым вздохом рухнула на стул. «Так что? Неужели все сначала? Ну так вот, все дело в обуви. Да, я знаю, это пустяк, но так уж вышло, у меня была пара ту...» «Нет, не стоит беспокоиться», — сказал комиссар. Все это записано в его рапорте, не...» Матильда немного нахмурилась. Она не улавливала причины их визита. «Позавчера наш коллега умер, мадам, и... «Нет!» Это был настоящий вопль. Матильда зажала рот рукой. «Высокий молодой человек, который приходил сюда? Он умер?» «Да, мадам, позавчера». Этот высокий парень выглядел совершенно здоровым. Ботинки у него были грязные, но мне он показался очень даже симпатичным для полицейского. То есть я хочу сказать, и от чего он умер?» «Он был убит, мадам. Возможно, вы слышали об этом в новостях». «Я никогда не смотрю телевизор. Ах, бедняжка, вечно ничего не знаю. Убит. Но кем? Почему?» «Это именно те вопросы, на которые мы ищем ответы, мадам». Крайне довольной такой формулировкой, Ачепенти заглотил пригоршню кешью. Он выглядел человеком очень уверенным в себе, однако находился в некоторой растерянности». Вот уже 24 часа они разрабатывали братьев Тан, но до сих пор ничего не обнаружили. Он лично потратил на это много часов, а, утомившись, передал их другой бригаде. Он непрестанно метался от гипотезы Тан, гипотезы Васильевой, и уже не знал, каким святым молиться. Ему казалось, что он потянул не за ту ниточку, что все очень шатко, и ему это не нравилось. Поскольку бригада снова отправилась опрашивать свидетелей, с которыми Василий встречался по делу об убийствах на парковке, комиссар сказал, что сам займется старухой из миллиона. Однако, прибыв сюда и увидев эту милую женщину, он уже упрекал себя за инициативу. Неужто нет ничего более срочного, чем опрашивать пенсионерку? Поистине это знак, что он отклонился от своего расследования, что все не вяжется, начиная с него самого. Матильда повернулась к тому, что помоложе, который с самого их появления толком не проронил ни слова. «Будь добр, мой мальчик, принеси кофе, мне трудно ходить нынче утром». Полицейский улыбнулся. Матильда напоминала ему бабушку. Она точно такая же, без церемоний. «Так что же я могу для вас сделать, инспектор?» «Комиссар, как пожелаете». Она сочла, что он обидчивый. «Я хочу знать, произошло ли что-нибудь, скажем». «Особенное во время его визита. Мы восстанавливаем его маршрут за последние дни». Матильда пожала плечами. Не припомню. Молодой полицейский вернулся с кофейником. «У вас там наверху ковер?» «Ковер?» — переспросил комиссар. «Какой ковер? Где?» «Там, наверху», — ответил молодой разливай кофе. «Скатанный на площадке». «Это для старевщика», — сказала Матильда. «Он должен прийти в первой половине дня и забрать». «Не хотите, чтобы я его спустил?» «Какой любезный юноша!» Но Матильда была чем-то раздражена. «Спасибо, не надо, старевщик, сам справится. Это его работа, Достаточно и того, что я все упаковала». Тем временем комиссар вытер руку об изнанку куртки и вытащил из кармана довольно мятую бумажку, на которой различались какие-то неразборчивые каракули. «Это... не в рапорте инспектора Васильева, а в его заметках». Я вижу, что он написал «Собачья голова». Вам это о чем-нибудь говорит?» мозгу Матильда столкнулись две мысли. «Как выиграть время?» И как, не привлекая внимания, подняться со стула, чтобы добраться до ящика кухонного стола. Потому что вернулась ярость, которую она ощутила тогда к этому кретину-полицейскому. А этих двоих, что сидят здесь у нее за столом, ожидает та же участь. «Это про него!» Она кивнула на маленького кокера, по-прежнему лежавшего у нее на руках. Это только что пришло ей в голову. Это как если подбросить в воздух монетку, и она упадет хорошей или плохой стороной. Тем хуже для них. Полицейские с некоторым беспокойством уставились на щенка. Думаю, в детстве у него был такой же. «Но почему голова?» — спросил комиссар. «Что-то я не совсем понимаю». «Он не сказал, что у его пса была такая же голова». «А вот мне кажется, что у всех кокеров одинаковые головы или нет. Не хочу выглядеть неприятными, но не был ли ваш коллега слегка недалеким?» Комиссар никак не отреагировал. Матильде показалось, что атмосфера внезапно сгустилась. Их что-то встревожило, это было видно по их лицам. Комиссар взглянул на бумажку. Он записал соседа, чуть ниже живая изгородь. «Мне это ни о чем не говорит». «Однако это заметки, сделанные после вашей беседы». «Возможно, но он, наверное, уже думал о чем-то другом, я не знаю». «Похоже, этот аргумент не имел большого успеха у полицейских». Они молчали и явно сомневались. «Разве что он ходил разговаривать с соседом?» — продолжала она. «Но я не понимаю, к чему бы он это сделал». «Возможно», — согласился комиссар. «Очень возможно» и снова сунул бумажку в карман. «Тогда и мы пойдем побеседуем с соседом». Запахло жареным, и Матильду это заметно встревожила. Она взглянула на одного, затем на другого. Сейчас она избавит их от визита к Лепу Отвена. Не для того она ездила к тому долговязному кретину в Обервилье, что позволить двоим этим типам доставать ее в собственном доме. Она поднялась. «Мне надо принять лекарство иначе». «Я могу сходить», — поспешил предложить молодой полицейский. «Нет, вы не найдете». Возвращаясь в кухню, Матильда специально прошла вдоль застекленной двери и широко ее распахнула. Чтобы стрелять, ей потребуется место. Хорошо, что она зарядила люгер. Достаточно взять его в руку, развернуться. Мысленно она уже представила себе диспозицию. Точное место, где находится старик, расстояние, отделяющее его от молодого. Она все сделает именно в таком порядке». Она открыла ящик и взяла пистолет. Зазвонил телефон. Матильда замерла. «Кто это может быть?» Она осторожно положила люгер в ящик, задвинула его, подошла к телефону и сняла трубку, а затем повернулась к комиссару. «Это вас». Он поднялся со стула. «Я отдал ваш номер». «Будьте как дома», — ответила Матильда. Он потребовал, чтобы с ним связались после первого допроса братьев Тан. «Сейчас в уголовном розыске наступил перерыв, и оттуда позвонили, чтобы держать его в курсе. Он подошел, взял трубку. Ну?» Но... «Неудобно, комиссар. Матильда вернулась к своему ящику. Теперь дела усложнились. Первый был слева от нее. Такая диспозиция ей не нравилась. Второй в четырех метрах от первого справа. Он моложе, наверняка проворнее. Однако эффект неожиданности должен сыграть на руку Матильде. Но конфигурация уже изменилась». Молодой инспектор подошел к Матильде. Очень тихо, почти склонившись к ее уху, он предложил. «Может быть, я пока спущу ваш ковер?» И, не дожидаясь ответа, направился к лестнице. Матильда схватила люгер. Она мгновенно осознала, что комиссар и инспектор находятся на одной линии, но так будет недолго, молодой полицейский сейчас полезет по ступенькам. Но она снова была грубо остановлена в своем порыве. «Нам придется вас покинуть, мадам Перен» вешая трубку, сказал комиссар. «Долг зовет». Долгом он назвал судью. Тот хотел его видеть, подвести итоги. Сейчас Очепинти получит на орехи, потому что ничего не сдвинуло с мертвой точки. Его подчиненный сообщил, что братья Тан тянут резину. Они молчат и ждут окончания срока временного содержания. «Твою ж мать!» пробурчала Очепинти, повесив трубку. «Простите, что?» приспросила Матильда. «Извините». «Вот это уже лучше, потому что я плачу налоги не для того, чтобы кормить чиновников, которые ругаются, как извозчики». Замерший на второй ступеньке молодой человек благоразумно вернулся в кухню. Матильда сурово переводила взгляд с одного на другого. «Так что с соседом? Вы, значит, не пойдете говорить с соседом?» «Думаю, в другой раз. Давай скорей. бросил комиссар молодому. Она не успела ничего предпринять. «Спасибо за кофе», — поблагодарил молодой, видя, что комиссар уходит не прощаясь. «Ах, да ладно!» — сквозь зубы процедила Матильда. «Так я их не опережу». Матильда неспешно вымыла чашки, покормила щенка, затем поднялась на верхнюю площадку и поняла, что ее план, заключавшийся в том, чтобы скатить тело вниз, не имеет никакого шанса быть реализованным. Надо развернуть тело в направлении спуска и тянуть его». Так, волоча свернутый ковер сантиметр за сантиметром, стараясь не переутомиться, Матильда переваривала визит полицейских. Они счастливо избежали смерти. «Эй, Анри, ты правда думал, что я...» «Ну что ж, честно говоря, я тоже». Теперь ее опечалило то, что она опоздала. Уже половина десятого. Если бы она не уснула так глупо, все было бы сделано до прибытия фликов. Что за кретины эти двое? Она все тянула и тянула... И перевязанное скотчем тело, наконец, оказалось внизу, где она с трудом перекатила его на террасу и положила, как полагается. Сквозь ковер она ощущала, что труп стал твердым, как камень. Правильно она поступила, что сделала все заранее. Закончив, Матильда присела отдышаться. Теперь проблему для нее представлял лепуат и Ей было необходимо найти грузовичок, который убийца наверняка припрятал где-то в окрестностях. Пургончик с бельгийским номером рекламы клининговой компании неминуемо привлечет внимание соседа, а потом градом посыплются вопросы, отговорки, он станет следить за ее поступками и действиями, и она не выпутается. Размышляя о лепуа твене Матильда почувствовала, как в ней растет глухая ярость. На самом деле именно он был отправной точкой всех ее проблем. Вплоть до явления Дюпона и Дюпона нынче утром если бы он не растрепал эту историю с собачьей головой. Да, кстати, а где она, эта голова? Не хотелось бы, чтобы Куки отравился этой мерзостью. Подумать о том, чтобы закопать ее, сказала она себе и тут же забыла, потому что ее точка назначения был Лепуат В конечном счете, лучше всего было бы заняться им прямо сейчас. Ей в любом случае надо это сделать, потому что, избавившись от него, она урегулирует одну проблему. Матильда открыла кухонный ящик, взяла люгер, Вышла на террасу и решительным шагом направилась к изгороди. «Он сейчас наверняка вспахивает, пропалывает или не знаю, что там еще делает этот придурок. Я позову его, он подойдет, такой слащавый и медоточивый, а я всажу ему одну промежглаз. вот и весь разговор». «Месье Липлатевен. Матильда раздвинула ветки туи, но изгородь была довольно густой, и ей потребовались обе руки. Пришлось засунуть люгер за пояс месье по твен Она немного поцарапалась, но все же добралась до границы его владений. Стал виден соседский дом. Удерживая последние ветки левой рукой, правую она снова взяла люгер. месье по твен И тут она увидела, как двери его гаража закрылись, и машина соседа уехала. «Ах да! Он же установил электрический замок! Мне бы тоже следовало!» Когда он свернул на улицу, задние огни исчезли. «Это всего лишь дело времени», — сказала себе Матильда. «Она только что получила небольшую отсрочку». Липотевен тоже. «Матильда воспользуется ей, чтобы поискать этот чертов грузовичок. А если сосед тем временем вернется, она позаботится о нем. Два выстрела — весь разговор». Собирая все, что ей может понадобиться, Матильда разговаривала сама с собой. «Корм для куки я положу, тебе иду на три дня. Мамочка вернется раньше, не беспокойся, мое сокровище». Дорожная сумка, немного белья, косметичка, подняться в спальню, снова спуститься. Кончится тем, что у меня случится приступ. Смит Вессон из напольных часов, люгер, дезертыгал, боеприпасов, сколько потребуется. Когда все было собрано на террасе... Отойди, Куки. Нет, не надо лизать этот ковер, ты заболеешь. Она заперла песика в кухне. Перед уходом мамочка тебя откроет, дорогой. Затем она сменила обувь, похолодала. Вперед! Она вышла на садовую дорожку, чтобы покинуть свои владения. Забавно идти здесь пешком. На этом самом месте, покидая дом, она накануне встретила медленно ехавший грузовичок того типа. Матильда неважно себя чувствовала. Тот стукающий ставень нагнал на нее страха. Она еще не оправилась и была скована, встревожена. Какой-то пикап преградил ей путь. Она не успела увидеть лицо водителя, но на боках фургона разглядела логотип клининговой компании — с главным офисом в Бельгии. В мозгу у нее мгновенно загорелся сигнал опасности, и она сразу почувствовала себя лучше, потому что уже знала, была убеждена, что это за ней. Одну секунду она придумала план. Он непременно явится ночью, иначе быть не может. Она развлекалась, таскаясь по обувным магазинам, и витрины, делая самые разные покупки. Она ни разу не увидела его, однако почувствовала его присутствие. Очень опытный профессионал, ни единого промаха. Матильда поняла, что ей нельзя допустить ни одной ошибки. «Все прошло прекрасно. Проблема с этими парнями в том, Анри, что они недооценивают свою цель. Старая тетка, он подумал, что справится в два счета. Это классическое заблуждение. Странное у вас представление о женщинах, особенно о старых. Теперь у него уже не будет времени поразмыслить об этом. Но ты-то, Анри, я надеюсь, извлечешь из этого урок». Погрузившись в свои мысли, Матильда утюжила квартал. Где он припарковался, этот кретин? Он не мог уехать далеко, потому что у него тоже времени было немного. И от того, что ей пришлось только таскаться пешком по улицам, ее охватила ярость. «На самом деле, Анри, сейчас я скажу тебе, в чем проблема. Тебе нравится играть в кобоев и индейцев, но по части эффективности это туфта. Я люблю тебя, Анри, ты знаешь, что я люблю тебя, что ты можешь попросить меня обо всем. Тогда зачем поступать со мной так, посылать ко мне головорезы и все такое?» Мы всегда можем уладить все между собой. Только ты и я, верно? Как в старые добрые времена. Я знаю, что ты не любишь говорить о прошлом. Но все мы стареем, Анри. Все стареем. И ты первый, Анри. Ну да, ты первый. Ты только вспомни, что ты мне из за той истории с пистолетом. Хороша бы я сейчас была, если бы ничего не сохранила. Это я бы сейчас была закатана в ковер. И о себе немножко подумай, Анри. На что ты был бы, теперь похож, узнав, что твоя старушка Матильда лежит там, окалевшая, а? Ты об этом подумал? Ах, Анри, Анри, ты никогда не хочешь меня слушать. Ты думаешь, что Матильда старая, ни к чему не пригодная образина, вдобавок отбившаяся от рук. И вот ты посылаешь ко мне этого придурка, который не способен даже поставить свой пикап в доступном месте. И тут вдруг вот он. Припаркован на улочке, где находятся одни только строящиеся особнячки. Матильда открыла фургон. Безукоризненно чисто. «Анри, твой парень был невероятно аккуратным, у него были стереотипные представления о женщинах. Однако, с организованной точки зрения, он голова». Матильда воспользовалась тем, что автомобиль припаркован в таком пустынном месте, чтобы его осмотреть. Когда она вернется домой, медлить будет нельзя. «Ладно, если вдруг возникнет Лепуат не беда». Разве что для него, но у нее и так уже столько дел. Вдоль всего борта машины шла деревянная скамья с самыми разными ящиками, отделениями отсеками. все, что нужно для чистой работы без осечек. веревки, инструменты, химические вещества, наверняка предназначенные для того, чтобы растворять кожу на кончиках пальцев. А может, обезображивать лица. Прям завидно становится, Анри. Было бы мне лет на двадцать поменьше, вот чем бы я занималась. Профессия очень изменилась». А я бы с удовольствием вскочила умчащийся поезд. Ага, вот что я еще. Большие мешки для покойников. Здесь их с похоже, парень много работает или же предусмотрителен до держимости. Она вертела их туда-сюда, но никак не могла понять. Что это за штуковины такие, Анри? Ты мне можешь объяснить? А есть о, Анри, какая находка. Матильда вставила внутрь наконечник маленького насоса, похожего на велосипедный. Только он всасывает воздух, а не выпускает. Гениально. Запихиваешь тело в мешок, закрываешь. Это герметично непромокаемо. Выкачиваешь воздух и создаешь вакуум. Разумеется, не идеально, но экономишь драгоценное время на стадиях разложения. Браво, Анри, твой парень был мастак. Обожаю этот фокус. Спешу его испытать. Трогаясь с места, Матильда внимательно следила за габаритами грузовичка, водить которого у нее не было привычки. Она ехала очень осторожно, вышла, чтобы открыть ворота, снова селась в кабину, продвинулась на несколько метров, снова вышла, чтобы запереть. Пойди, знай почему, но ей никогда не хотелось установить электрический замок. Хотя то, что было приятным ритуалом, вот уже несколько лет, как стало неописуемой пыткой, от которой у нее делается сердцебиение. Матильда покачала головой. «Я постоянно говорю, что закажу установку электрического замка, а в результате не заказываю». Она припарковала пикап перед террасой. Теперь она и правда очень устала. Все это, прямо скажем, сильно раздражает. А ведь Анри отлично знает, что мне не нужны неприятности, что у меня слабое сердце. Тогда зачем доставлять мне такие мучения? Разве я не делала всегда то, что ты хотел? Ладно, у меня есть свой стиль, не такой, как у тебя, но ведь главный результат, верно? Разве не был ты всегда доволен результатом? А теперь ты по пустякам доставляешь мне неприятности. «Ну, подумай сам, Анри». Приятный сюрприз у фургона обнаружилась задняя откидная погрузочная дверь. Матильде понадобилось пять минут, чтобы найти кнопку управления. Однако, в конце концов, она справилась. Оставалось докатить упакованное тело до платформы, поднять на нее, затащить внутрь. «Черт, Анри, я не в состоянии». Но прекратить все сейчас — это подвергнуть себе величайшей опасности. Матильде пришлось напрячь всю свою волю, чтобы найти силы. Но, наконец, спустя четверть часа упаковка была уложена в пластиковый мешок. И Матильда, усевшись на складной стульчик, закрепленный в задней части пикапа, принялась работать насосом. Мешок постепенно ужимался и, в конце концов, приобрел форму своего содержимого. Матильда пришла в восторг от этой системы. Она отнесла в фургон, подготовленные лежащие на кухонном столе вещи. Она устала и обливалась потом, у нее болели колени и руки. «Заметь, Анри, на самом деле я на тебя не сержусь. Разумеется, я разозлилась, но с тобой сам знаешь, это всегда ненадолго. Правда, должна признаться, ты нагнал на меня страху, когда я увидел этого типа с его пикапом смерти. Я знаю, теперь все забыто, и все будет как прежде, потому что в глубине души ты, старый ворчун, любишь свою Матильду. Да-да-да, ты ее обожаешь, так что не рассказывай». Увы, теперь все иначе. Но ведь прежде ты ее очень хотел, свою Матильду. Разве нет? Так и быть, скажу тебе, Анри, что и я тебя тоже. Глупо, да? Но так сложились обстоятельства. Наша жизнь все это. Ну да чего же глупо? Она передвинула лежанку вместе с собакой на террасу, заперла дом, но оставила приоткрытой застекленную дверь, чтобы песик мог немного порезвиться в саду. Затем медленно тронулась с места, поехала по дорожке до ворот и. Снова здорово. Я выхожу, и отпираю ворота, я сажусь в машину другой с места, и опять выхожу и запираю ворота, о, ла-ла! Решено, как только вернусь, сразу закажу установку электрического замка. Плевать на расходы. Матильда придвинула вперед водительское кресло, поискала удобное для себя положение, чтобы вести машину. Это правда. Мы с тобой были удивительные друзья. Что мы только не вытворяли, помнишь? Помнишь наши вылазки? Заметь, уже тогда ты мне не доверял. И не надо отрицать. Кстати, я была точно такая же, как сейчас. Но как все это теперь, увы, далеко. Я прекрасно знаю, что сегодняшнюю утреннюю историю ты затеял только для того, чтобы напугать меня. Но это нехорошо, Анри. С друзьями так себя не ведут. А вот и он. Матильда только что встретила машину Лепуаттевена, который возвращался из магазина. До скорого, мысленно сказала она ему. В одиннадцать утра она выехала на шоссе. А теперь в путь. Потому что все-таки, Анри, нам с тобой необходимо поговорить. В полдень командир пообедал, как ни в чем не бывало. Он всю жизнь был холостяком и научился справляться и размышлять в одиночку. Он несколько раз произвел подсчеты, и проверил предположения, и теперь был убежден, что план Бюесон провалился. Первый раз Бьюсон позвонил ему накануне днем в двенадцать тридцать четыре. Я обнаружил цель, все в порядке. Когда вы рассчитываете с ней повстречаться? Сегодня вечером я вам сообщу, но более чем вероятно, что до завтрашнего утра. Второй раз он позвонил в 22.40. Цель задернула шторы, все в порядке. А что насчет контакта? настаивал Анри. Думаю, что он будет установлен через три часа, в худшем случае, через четыре. И прежде чем Анри задал вопрос, продолжал. «Подтверждение контакта я дам вам завтра утром. Наверняка около шести часов. Самое позднее в девять». Было уже двенадцать тридцать. он больше не позвонит. «Значит, Матильда вот-вот сама нанесет ему визит». На самолете она не полетит. В Тулузе она может быть завтра. Оставалось узнать, сколько времени она будет выжидать, прежде чем решиться. Андрей тщательно вымыл за собой посуду, выпил свои обычные три чашки довольно крепкого кофе и позволил себе выкурить в саду сигару, Особые обстоятельства требуют особых удовольствий. Он оглядывал цветущие клумбы, пристроившиеся сбоку гараж, сарай, которые укрепили по его заказу несколько лет назад. Поглощенный созерцанием окрестностей, он продолжал размышлять и анализировать различные возможности. То, что вскоре произойдет, было неизбежно. Тот факт, что Бьюсон, который был необыкто провалился, заставлял его принять многочисленные меры предосторожности. И все же Анри не спешил. Жизнь научила его, что события редко происходят так, как мы предполагаем. Полностью обезопасить себя здесь, в этом доме, было очень трудной задачей. Докурив сигару, Анри довольно философически заметил себе, что следует также рассчитывать на удачу. Однако он отправился в гараж и выложил то, что ему может понадобиться, на верстак, который использовался для мелких починок. А Чепинти пребывал в крайнем раздражении. Он вернулся от судьи с карманами, полными бумажных пакетиков, с самыми разными богатыми липидами-злаками, запасы которых он обновил двумя часами позже. Это выглядело многообещающе. В кабинете судьи, мрачный как никогда, встревоженный, и и возбужденной очепинтий утверждал, что причину смерти его инспектора следует искать в окружении той медсестры. Он называл ее азиаткой. Для него что камбоджийка, что вьетнамка, что уроженка Лаоса — одно и то же азиатская деревенщина. Только вот с братьями Тан они не продвинулись ни на миллиметр. Судья счел, что за неимением доказательства их участия в двойном убийстве в Ней их следует отпустить. Братья Тан были мелкой шпаной, агрессивными, жестокими и честолюбивыми, и смерть сестры привела их в крайнее возмущение. Боль придет позже. Особым умом они не отличались — Профессиональными достижениями, впрочем, довольно скромными, они скорее были обязаны своей грубости и бесчувственности, нежели стратегическим способностям, коими вообще не обладали. Чепенти рассматривал братьев, сидя с ними рядом. По его мнению, убить завербовали среди конкурентов и врагов братьев Тан. Мотив должен находиться в сфере территориальных споров, неудач с поставками. Это, по-видимому, что-то достаточно важное, раз соперники пришли убить сестру. Столь мощное предупреждение не делают без серьезных оснований. Опросили осведомителей, местных фликов, бригаду наркоконтроля. Однако никто не был в курсе конфликта конкурентов или же недавних действий братьев Тан, способных вызвать гнев кровожадных соперников. «Вы их немедленно освободите», — сказал судья. А Чепинти придется повиноваться». Положение его было критическим, потому что это временное содержание по страже будет иметь последствия которые не ускользнут от судьи. Сфокусировавшись на конкурирующей банде, полицейские внедрили в сознание братьев Тан вирус мести. Если бы они не были такими кретинами, можно было бы ничего не бояться, но они мыслят слишком прямолинейно. Мы открыли ящик «Пандоры» и, возможно, подали таким образом сигнал к началу войны банд. В преступном мире, особенно между наиболее ничтожными его представителями, подобные сведения счетов легко переходят в побоище. Эти жалкие типы неделями размахивают оружием по всем углам. Одно убийство влечет за собой другое, и усмирить их бывает не так-то легко. «Согласен», — сказал комиссар. «Мы их освобождаем». Выходящие из здания уголовного розыска братья напоминали двух хорьков во время открытия охотничьего сезона. Комиссар вновь вернулся к гипотезе Васильева и перечитал все записи группы, которой было поручено тщательно разобраться в работе инспектора. Перед взглядом Очипинтия в обратном порядке прошли все мерзкие задания, которые он давал Васильеву – изнасилование девушек, женщин и детей. Сейчас он понимал причину подобного выбора. Разумеется, теперь, когда инспектор был мертв, он стал храбрым парнем. Очипинтия подзабыл, что ненавидел его, потому что ненавидел всех и считал разумным поручать такое количество дел о сексуальном насилии, то есть об отклонении от нормы, мужчине, никогда не говорившему о сексе. Никто никогда не слышал, чтобы Васильев рассказывал анекдоты, в которых женщины и гомосексуалисты всегда выставлены в нелепом свете и которые с незапамятных времен являют собой усладу, казарм и комиссариатов. Задним числом комиссар восхищался психическим здоровьем своего бывшего подчиненного, потому что ему самому эти дела портили настроение. Некоторые даже помешают ему уснуть, и он проведет ночь, сидя в постели возле супруги и горстями поглощая кешью. Дорога очень утомительна. Пусть этот грузовичок самое, что ни на есть современный, все равно это изматывает. Разумеется, существует самолет. Но так и остается больше следов, чем на земле при отправлении требуется показать документы, пройти паспортный контроль. У Матильды есть запасной паспорт. Кстати, вот о чем еще надо будет сказать Анри. Она получила паспорт от руководства 4 или 5 лет назад для задания в Мальме. Чистая каторга. Ей могли бы заплатить побольше, Настолько сложно это было. Не забыть поговорить с Анри и об этом тоже. Расценки не менялись с давних времен. Она не специалист по части вознаграждений, все же... Так вот, она должна была избавиться от паспорта так же, как и от оружия. Но сохранила его. Предосторожность. Она совершенно не знает, удастся ли ей с этим документом покинуть страну. Может, он уже недействителен. Однако интуитивно Матильда понимала, что нет. Никто не позаботится срубить эту ветку. Все они ней забыли. В этом она была почти уверена. «Как же ее звали для той истории в Мальме? «Ах, да! Жаклина Форестие!» «Да чего же я ненавист на это имя?» «Прожить четыре дня под именем Жаклина?» «Это было почти хуже, чем само задание». «Короче, она приняла решение отправиться в Тулузу на машине». «Она даже будет избегать платной магистрали». «Никакого риска по той или иной причине быть замеченной на пункте оплаты». «Грузовичок довольно узнаваемый. Кто-нибудь наверняка может вспомнить, что где-то его видел». Но ведь существуют тысячи профессиональных пикапов с тысячами надписей на боках. Их даже не запоминают. Вдобавок, тип, которого послал к ней Анри, был настоящим профи из тех, кто все предусматривает. Так что будет очень трудно связать этот автомобиль с Матильдой. Да и невозможно, если только не ее собственный промах. Она, как всегда, выпутается, потому что она почти вне подозрений, однако следует оставаться внимательной и осторожной. Ее раздражало радио. Из него никогда ничего не узнаешь» так что она уже давно его выключила. «Взять, что ли, автостопщика? Никогда не знаешь, на кого попадешь. Это неосмотрительно. Не говоря уже о том, что она не совсем подходящий водитель для транспорта такого типа, поэтому должна сделаться совсем маленькой и незаметной. И не высовываться, разве что по необходимости». Так что она вооружилась терпением и катила, катила, катила. А с километрами накатили воспоминания. Наверное, потому что Анри заботит ее больше всего. «Хотя в этот момент она думает о своем муже, докторе Перене, А Реймоне, Ты делаешь вид, что совсем забыл его, Анри, но я уверена, что ты блефуешь. Ты помнишь, насколько разочаровали нас те первые месяцы после войны? Новая жизнь уже навсегда была лишена того напряжения, той интенсивности, которую мы познали и полюбили. влечение, которое как магнитом притягивало нас друг к другу, лишенное повода было растрачено впустую». Хотя эта жизнь вызывала разочарование, становилась недостойной, неспособной вознаградить нас на высоте наших ожиданий. Прощайте колебания и тревоги, лихорадочный страх, великолепный, несравненный и непревзойденный страх умереть. Ты всегда был красив, Анри. Но не более того. Все призывало нас к норме. Мой отец-врач хотел, чтобы я вышла за врача. Моя мать считала прелестным, что я заживу такой же жизнью, как она. И я... Ничему не воспротивилась, потому что на самом деле все потеряло вкус. «Ах, Анри, как же я по тебе скучала! Не потому, Анри, что наносил мне визиты с цветами и шоколадом, а потому, другому, из маки, прекрасному Анри, который принимал решение, был категоричен, организовал, всегда и всюду был спокоен и прям. А доктор Пирен, ну что ты хочешь, тебе известно, как я старалась быть такой женой, какой меня хотели видеть?» «Как же это было тоскливо!» Реймон. я поняла, почему он умер в день его похорон». «Когда заметила тебя в толпе плакальщиц, ты помнишь. Странно, когда я вспоминаю тот момент, я вижу, как мы идем за катафалком под руку, будто мы женаты». Матильда едет очень медленно, потому что слезы заливают лицо. Она слышит колокола, то ли свадебный, то ли похоронный звон по усопшему. «Это автомобили, которые гудят позади нее». Надо остановиться. Здесь большая, почти пустынная парковка с несколькими иностранными полуприцепами. Матильда паркуется, ей никак не удается сдержать поток слез. Она сморкается, старается дышать ровно. Ее охватывает изнеможение. Она не знает ни который час, ни даже где она находится. Ничто уже не имеет значения. Она пытается остаться незамеченной, поэтому, не выходя из машины, перебирается с водительского сиденья назад. Довольно мучительное упражнение. Там она ложится на пол рядом со своим грузом в вакуумной упаковке. В углу аккуратно сложен спальный мешок. Она, не раздеваясь, проскальзывает в него. Он ничем не пахнет, особенно мужчиной, и это было бы отвратительно. Она не смогла бы уснуть, но это, к счастью, не тот случай. Едва успев закрыть глаза, она засыпает тяжелым сном без сновидений. А всем вечером Матильда снова отправляется в путь. Это довольно забавно. Через мгновение она наклоняет голову к рулю, как если бы управляла мчащимся против ветра мотоциклом. Она скучает по Людо. «Пес — это все-таки товарищ, нечего и говорить. Без него трудно обойтись, особенно когда живешь совсем одна в деревне и имеешь сад. Собаки обожают сады, а ее один из самых прекрасных в округе». Матильда вспомнила о маленьком Кокере и задумалась, будет ли он сообразительнее, чем Людо. «Это не трудно. Долматинец был милым, ласковым, но звезд с неба не хватал». Чтобы вбить ему что-нибудь в голову, приходилось попотеть. Если Куки не окажется еще зловредня, дня, она избежит шанса попасть на двух бездарей подряд. Когда Матильде надо съездить к дочери, вопрос собаки постоянно витает в воздухе. Ее дочь не любит собак. Но она вообще никого и ничего не любит. А Матильда, по правде сказать, не больно-то любит свою дочь, которую ее слишком разочаровала. Видя дочь, Матильда всякий раз удивляется, что этот ребенок вышел из нее. Это какой-то генетический сбой, короче... Просто сбой. Матильда не очень любит детей, меньше чем собак. Еще у молодости она их не сильно любила. Муж упрекал ее за то, что она не рожает. Он утверждал, что женщинам это только на пользу и вдобавок обеспечивает семейное счастье. Ее реймон был человеком идей, уже готовых и заранее принятых, едва не появлялись. Удовлетворение от материнства было ничтожно, говорит себе Матильда, когда вспоминает об этом. У нее впечатление, будто она исчерпала тему еще до того, как ее дочери исполнился год. Она выполнила свой долг. Матильде нравится думать, что ей не в чем себя упрекнуть. Сумерки наступают медленно. Дневной отдых остался позади, и Матильда говорит себе, что спешить некуда. Анри о ее приезде не предупрежден, так что он ее не ждет. А значит, у него нет ни малейшего повода для беспокойства. Она рада сделать ему сюрприз. Но это будет совсем не похоже на твой визит ко мне, старый верблюд. Только ради того, чтобы пригнуть меня и сразу укатить. Нет, со мной все будет иначе, я тебе обещаю. У нас состоится настоящий разговор. Я подготовила для тебя кое-какие сюрпризы. Вот увидишь. Нет-нет, не спрашивай. Я же сказала, это сюрприз. Матильда притормозила в какой-то деревне, потому что дорожный указатель сообщил, что там есть гостиница с рестораном, которую она и обнаружила несколькими километрами дальше перелезки очень хорошо тихо чисто именно то что надо поскольку в зале не было никого кроме торгового представителя и пары путешествующих пенсионеров владелец обрадовался возможности побеседовать с посетителями после ужина так значит вы к нам из Бельгии матильда нахмурилась ну конечно грузовичок да прямиком оттуда «Я видел вашу надпись. Клининговая компания, верно?» «Да, мы занимаемся уборкой». Владелец нашел ее не слишком общительной и отправился попытать счастья с пенсионерами. Комната оказалась прекрасной, окно выходило на въездные ворота и засыпанную гравием парковку. Отсюда ей был виден пикап. Подумать о горючем она не посмотрела на датчик, надо бы это сделать. Последний взгляд на автомобиль, прежде чем отправиться на заслуженный отдых и набраться сил для Тулузы, которая будет не сахар.